Глава 15. В аэропорт я приехал как раз вовремя. Через две минуты Брэдли вышел из таможенной зоны. Я вывел его из здания на парковку, мы прошли мимо мужчин с массивными электрическими самоварами на спине, продающих яблочный чай, мимо бесконечных толп нищих и жуликов и симпатичной славянской пары, почти наверняка воров-карманников. На улице ветер, казалось, дул откуда-то из глубины Азии. неся с собой множество экзотических запахов, а в громкоговорителях звучал голос Муэдзина, зовущего мусульман на молитву. Я видел, с каким удивлением смотрел Брэдли на хаотически движущийся транспорт, далекие холмы, покрытые соснами, минареты близлежащие мечети. Похоже, он несколько растерялся. — Мы рядом с границами Ирака и Сирии, — сказал я. — Мало похоже на Париж, правда? Он кивнул. Люди моей профессии привычны к чужеземным краям, продолжал я. Вот только с одиночеством трудно смириться. Рад видеть вас, я тоже. Надеюсь, вы подробно расскажете мне, зачем мы здесь. Нет, ответил я. Вы узнаете только самое необходимое. Мы сели в мой фиат, и, исполняя обычные пляски смерти в потоке турецкого транспорта, я попросил Бена вытащить аккумуляторы из наших мобильников. Пока я объяснял ему, зачем это нужно. Мы выехали на автостраду. Спецслужбы по заданию правительства США охотятся на одного человека. Это длится уже много недель. Это тот парень с ядерным зарядом, о котором все говорят. Такого человека в действительности не существует. Это история, выдуманная для прикрытия. На лице Брэдли отразилось неподдельное удивление. Еще бы, он ведь много раз слышал, как президент рассказывает об этом по телевизору. У меня не было времени объяснять ему, в чем тут дело, поэтому я продолжил. Пару дней назад мы думали, что вот-вот схватим его, но просчитались. Мы не знаем ни его имени, ни гражданства, ни местонахождения. Единственная ниточка, которая у нас есть, его сестра, Лейла Кумали, сказал Бен. Глаза его загорелись, когда он понял это. Да, за прошедшие полдня ей должны были сообщить, что якобы я агент СРУ и приехал сюда вовсе не за тем, чтобы расследовать убийство. А на самом деле это не так? На самом деле мои полномочия гораздо шире. Когда мы приедем в Бодрум, она, как я предполагаю, организует кражу со взломом в моем гостиничном номере. Воры заберут много всего, включая и мой ноутбук. Там имеется несколько функций защиты, но Кумали сможет получить доступ к информации без особых проблем. В почте есть два письма, которые женщина Копс сочтет важными. Из первого она узнает, что мы перехватили ее шифрованные телефонные разговоры, — С человеком в горах Гендукуша. — Где это? — спросил Брэдли. — В Афганистане. Кумали прочтет, что мы не поняли смысла этих звонков, поскольку все было закодировано. Однако мы знаем, что она родилась в Саудовской Аравии, ее отец был публично казнен, а телефонный собеседник несет ответственность за похищение троих исчезнувших иностранцев. Она сообразит, что мы считаем ее участницей террористического заговора. — Это так? Не думаю. но в документе говорится, что ей грозит отправка в яркий свет. Что такое яркий свет? Она пороется в интернете и найдет множество ссылок, где сказано, что это секретная тюрьма ЦРУ в Таиланде, одна из целой системы таких заведений. Это правда? Да. Что происходит в ярком свете? Там пытают людей. Неужели наша страна творит подобное с женщинами, с кем угодно? Проведя в Турции всего каких-то 30 минут, Бен успел пройти небольшой курс обучения. Мой друг погрузился в мрачные раздумья, благо я ненадолго оставил его в покое, сосредоточившись на том, чтобы обогнать турецкий военный конвой, направлявшийся в сторону сирийской границы. «Кумали — единственный опекун шестилетнего мальчика», — продолжил я, когда тягачи для перевозки танков исчезли из зеркала заднего вида. «Понятно, что ребенка нельзя бросить», — ознакомившись с этим документом, Она постарается как-то пристроить его. Я вытащил мобильник, поставил на место аккумулятор, открыл файл с фотографией и показал ее Бену. Это был один из снимков мальчика, который я сделал на кухне у Кумали. — Он же страдает синдромом Дауна, — сказал Брэдли, подняв на меня глаза. — Да, — кивнул я. — В документе говорится, что наши люди отвезут мальчика в сиротский приют на территории Болгарии, одной из самых бедных стран в Европе. из-за царящей там нищеты, ничего не будет сделано, чтобы обеспечить ему особый уход, к тому же он иностранец. Брэдли не сводил с меня глаз. Наверное, его уже тошнило от всего этого. Цель документа — вызвать у Кумали панику, — пояснил я. Думаю, вы достигнете поставленной цели. Зачем все это нужно? Мы знаем, что у нее есть способ связаться с разыскиваемым нами объектом. Проблема в том, что если мы пустим в ход силу, Кумали сделает это так, чтобы предупредить его. Объект затаится, и мы его окончательно потеряем. Однако, если женщина решит, что читает секретную информацию, она перепугается и добровольно пойдет на контакт с братом. Не будет никаких намеренных ошибок и хитроумных предупреждений. Он единственный, кто может ей помочь. Объяснить, что происходит. Даже если вдруг и захочет проигнорировать сестру, не сможет. У арабов так не принято. Ведь он ее старший брат, глава семьи. Брэдли немного подумал и вновь взглянул на фотографию. Мальчик на ней смеялся. Ребенок был лишь пешкой в большой игре. — Вы сами придумали этот план? — спросил Бен. — Восхищение в его голосе я не заметил. — В основном, да. — Вам всегда приходится делать работу подобного сорта? — Нет, — ответил я, думая о двух маленьких девочках из Москвы. Иногда еще хуже. Брэдли тяжело вздохнул. — Ладно. Итак, Кумали вступит в контакт с братом. Что дальше? Она расскажет ему о втором письме, обнаруженном в электронной почте.